Глава 61. первая. Прошел месяц. Мне кажется, это был самый длинный месяц в моей жизни. Остальные я, правда, так и не вспомнила, но активно учусь жить в новой реальности, с периодически всплывающими в голове фрагментами из другого мира, откуда я, оказывается, родом. «Амелия, ты уже встала? Плохо спалось? Позвать лекаря?» Раздается позади озабоченный голос Сесила. «Нет, нет, не стоит. Оборачиваюсь и дарю ему мягкую улыбку. У меня второй день, как прошел токсикоз, утренняя тошнота беременных». Торопливо поправляю себя. «Я уже знаю, что такое токсикоз. Запомнил». Произносит Сесил и становится рядом со мной. Очень аккуратно, практически невесомо кладет руку на мою талию и целует висок. «Не стоит относиться ко мне, как к фарфоровой кукле. Ты мне муж или не муж?» Спрашиваю, смехаясь. «О, теперь я верю, что тошнота прошла, и вернулась моя Амелия». Весело говорит Сесил. Твоя или не твоя? Не знаю. Тяжело вздыхаю, но могу с полной уверенностью сказать, что ты идеальный супруг, другого бы я не могла желать. В тебе говорит наша связь. Грустнеет Сесил. Резко поворачиваюсь к нему и смотрю пронзительно в его глаза. А в тебе, Сесил? В тебе тоже наша связь говорит «да»? Или может желание получить своих наследников? Или необходимость иметь супругу, согласно традициям королевства? Амелия, мне больно слышать эти слова. Он мрачнеет. Я не думал, что ты можешь обо мне так думать. Алик все-таки успел поселить тебе сомнения во мне. Но ничего. На лице Сесила расцветает решительность. И я справлюсь и продолжу доказывать тебе свое расположение. Ах, расположение, да. Разочарованно вздыхаю отворачиваюсь. Как всегда. Между нами повисает тягостное молчание. Я перевожу взгляд на небо, пытаюсь успокоиться, приструнить себя, умерить переменчивый характер. Только что я была счастлива, и вот уже совсем нет. А ведь если объективно... Сесил действительно практически идеален. Окружает меня заботой, находит лучших лекарей, любое мое неосторожное высказанное желание наполняется но. Всегда есть пресловутое но. Никуда от него не деться. Амелия, я глубоко оскорблен». Произносит Сесил возмущенно, вырывая меня из своих мыслей. Я не ожидал слышать подобного. Видимо, так и ругаются аристократы на своих близких. Буду знать. Я тоже не ожидала. Все расположение до расположения. качая головой, ты свои обязанности королевские то успеваешь выполнять? Постоянно туда-сюда ездишь. Посмотреть не сбежала ли я с ценным грузом? А мне вот интересно, после родов буду ли я допущена к воспитанию детей? Естественно. А Ошарашенно кивает Сесил. Как ты могла? Легко. Прерываю его на полусловие. И даже во дворец возьмешь? Народу представить, да? Само собой. Сесил выгибает бровь. Ты меня за кого принимаешь, неужели не чувствуешь? Наша связь дает четко понять намерение друг друга. Да, Ваше Величество. Кривлюсь. Прямо-таки прозрачно намекает. Вот только я действительно не чувствую, не ощущаю. Ты снова про связь. А нужна ли я тебе? Я просто... Просто я со своими тараканами и без твоих детей. Делаю шаг назад. Прости, я не должна была. Ты впрямь идеален, а я неблагодарная и капризная. «Резко поворачиваюсь и собираюсь сбежать. Обратно в свое покое, запереться и сидеть там несколько дней. А потом, когда смогу взять себя в руки, выйду и буду вести себя, как ни в чем не бывало. Пускай король считает, что у меня гормональные перепады. Лучше так, чем он поймет, что я влюбилась в него, и связь тут совсем ни при чем. Но Сесил не дает сделать ни шага». «Стой». Обнимает меня за талию и притягивает к себе». «Конечно, ты мне нужна. Просто ты. без всего. А не потому, что мы связаны, обвенчаны. Света, мы ждем детей. Я ведь люблю тебя». «Он берет меня за подбородок и поворачивает к себе. Совершенно искренне и бесповоротно. Я ведь чуть с ума не сошел, когда искал тебя, но даже тогда я не испытывал и половины чувств, что выросли во мне за этот месяц. Заново знакомиться с тобой, узнавать, заботиться». Жить так, как мы хотим, а не так, как того требует кучка старцев. Это все оказалось лучшим, что я делал в своей жизни. И знаешь что? Что? В моих глазах стоят слезы, но это совершенно точно слезы счастья. Ведь Сесил чувствует то же, что и я. А отрекусь-ка я от престола. а то и впрямь устал. Я туда-сюда ездить. Будем только вдвоем. Я выдернул тебя из привычного мира, а сам ничем не пожертвовал. Отказаться от королевства будет справедливо, я считаю. Это будет подвиг». Горячится Сесил. «Не надо, глупенький». Произношу ласково. «Мне не подвиги нужны были, а признание в чувствах. Я не хотела быть единственной влюбленной в нашей паре». «Серьезно? Нужно было всего лишь сказать три слова?» «Не верит король». «Три самых главных слова. И неплохо было бы жить вместе, а не мотаться туда-сюда. Если я твоя супруга, значит королева. Я хочу заниматься чем-то помимо употребления витаминных зелий и созерцания идеального газона по месте твоей бабушки. И не помешает, чтобы все знали, что я существую, что я не миф». «Так ты ревнуешь, да?» Улыбается Сесил. «Ни одному мне мучиться. «Да кому меня ревновать? Я здесь одна». «Не понимаю, чему он веселится». Актуалека не дал казнить и велел отпустить? Он хороший человек, и ты это знаешь. К тому же он спас меня не один раз. Знаю. Вздыхает Сесил. Я должен был это сделать. Не должен был. Тебя околдовали. Останавливая его. Главное, давай дальше делать все вместе. И не только проявлять заботу друг о друге. Договорились? Договорились. Кивает Сесил и долго протяжно целует.